вырос я. В школу я несу цветы великанской высоты, гладиолусы, как банты из девчоночьей мечты. А рюкзак мой за спиной новый, ярко-голубой, и тетради, ручки, книжки на урок идут со мной. Лист оранжевый плывет надо мной, как звездолет. «Здравствуй, здравствуй, первоклассник», налет он мне поет. Вырос я из дошколят, и хоть пять часов подряд в первом классе проучусь я и зайду в свой детский сад. В детском садике у нас в это время тихий час, друга я не разбужу, на игрушке погляжу, воспитательнице тихо, до свидания скажу.